Момент был рассчитан прекрасно. Они не успели еще переброситься и пары слов, а мы уже захлопнули ловушку. Иван Альховский, как парализованный, смотрел на Маралену и не мог выдавить из себя ни слова. Стас оклемался чуть быстрее и теперь смотрел из стороны в сторону, забавно дергая головой в шерстяной кепке, и бормотал себе под нос. «Какого черта! Какого черта! Какого черта! Что?» усмехнулась Сашка. — Мы тут делаем? — Позволь, дорогой, задать тебе тот же вопрос. Что ты тут делаешь в двенадцать часов ночи? Прогуливаешься, воздухом дышишь. — Иван, ты с ума сошел? — злобно бросил он, агрессивно делая шаг вперед. — Значит, у тебя такие шутки? — Ты же меня сюда вызвал. И как это понимать? — Что? Я тебя? Я тебя не вызывал, взвизгнул каким-то петушиным фальцетом Иван. Ты еще смеешь меня спрашивать. Я же сделал все, что ты сказал, я же просил. Ты же обещал, как ты мог? Марлена, Марлена, ты должна все понять. Я все тебе объясню, обязательно объяснишь, кивнула Марлена, потом диковато улыбнулась, и развязно махнула рукой, в которой все еще уютно лежало фляга с коньяком, все объяснишь. Только для начала, дорогой, дай я тебя поцелую. Что? нахмурился он, а Марлена, вот умница, сделала пару больших шагов и даже не упала, хоть на ногах она держалась очень нетвердо, обняла мужа в пилас, в его красивый рот страстным поцелуем, на который он вполне автоматически ответил, а потом Опа! Оп Отошла от него, держа в руке небольшой полиэтиленовый пакетик. — Ой, а это что? — А это, Марленочка, наверное, есть выкуп. — Ты его из кармана достала? — нарочито громко спросила Сашка, улыбаясь. — Да, из правого. — Я правильно сделала, — подпрыгивала Марлена. — Совершенно правильно. Эти деньги выкуп за тебя, старательно пояснила карасик. За спокойную семейную жизнь. А кто у нас хранительница семейного очага? Я, — гордо сказала Марлена. Тогда они твои. Заодно посмотри, на чем эти супчики сошлись в итоге. Сумел твой муж опустить моего? Не-а, Пьяно расхохоталась Марлена. — Как раз двадцать пять штук, как Анютка и говорила. — Ну, этого тебе хватит на шубу? — невинно спросила я против воли, наслаждаясь тем неподражаемым выражением, которое поселилось на лицах обожаемых супругов. — Конечно, хватит. Завтра же еду в Сунь. — Ах, черту! Поеду в мир кожи в сокольниках и куплю шубу в три, дорога. Легко пришло, легко ушло. Чего их экономить, эти проклятые деньги, а? Да, дорогой, — спросила Марлена, но глаза ее были злы. Видишь, дорогой, я теперь все знаю, и эти деньги мои по праву. Ты уж извини, Стасик, но ты пролетел. Пролетел ты. Не умеем мы бабы держать язык за зубами. Не умеем мы хранить тайны. Не умеем. Заря ты на это вообще рассчитывал. — Так это вы послали СМС, — выпалил Стас. — Это все ты, гадюка, тварь гулящая. Накувыркалась и еще тут лезешь? Так я от тебя... Иди сюда! Стас орал и гонялся за Сашкой, но на его пути встал Тимофей. Только попробуй. — А ты что за такой? — опешил Стас. — Не твое дело, — сказал Тимофей. — Уходим, девочки и мальчики, — скомандовала Марлена. — Пойдемте ко мне, посидим, чайку попьем. — Есть и кое-что покрепче, Марлена! — крикнул Иван. — Постой тебя, дорогой! — Это не касается. Чтоб ноги твоей в моем доме — Не было. Я подаю на развод. — Я люблю тебя! Господи, Марлена, я люблю тебя! Почти что зарыдал он. — Это твои проблемы! — рявкнула Марлена, потом зачем-то швырнула в него фляжкой Тимофея. Видимо, коньяк кончился. — Прошу тебя, прошу тебя, прости, больше никогда! Его голос затих, когда мы закрыли двери в машину, и включили музыку. Нет, он не побежал за нами. Он так и остался стоять под одиноким фонарем посреди пустыря и только смотрел нам вслед. Надо признать, что Иван Ольховский все-таки очень красивый мужчина, особенно в приглушенном ночном свете, в джинсах и дорогой горнолыжной куртке он смотрелся особенно роскошно. Мне даже стало его жаль. Честное слово, в конце концов, он не такой плохой. Вы думаете, я дурочка с переулочка? Ну, может быть, и так. Во всяком случае, все так говорят. И Баси, и Авенга и даже мои пациентки из поликлиники. И все же я представила, вот если бы за меня нужно было заплатить выкуп в 25 тысяч долларов, кучу денег только за то, чтобы меня не потерять. Нашелся бы в мире кто-то, кто оценил бы меня выше, чем такие деньжищи. Я или полноприводный кроссовер Hyundai. Я или первый взнос за однушку в ипотеку. Я или две недели на Мальдивах. Я или три роскошные шубы, купленные в странном китайском городе сунь фуй Сложный выбор на самом деле. А я бы... Вот отдала бы я столько денег за мужика. Интересный вопрос. За Пашку в свое время я и рубля бы ломаного не отдала, а за Тимку... А, а я его еще не так хорошо знаю. Я имею в виду как мужчину, как друга и как мастера. Особенно как мастера, я знаю его уже очень давно, а как мужчину, когда он лежал со мной рядом в большой марлениной гостиной, смотрел на меня, поглаживая мои волосы, обнимая меня своими сильными руками, а его глаза светились переливчатым, отраженным светом живого каминного огня, я подумала, что ради него я, пожалуй, бы даже влезла. В кредит. Дурочка определенно. И это не лечится.